Глава первая. Даже в обычном лесу можно найти множество тропок. Прямых и извилистых, узких и широких, звериных и человеческих. А вот в волшебном есть еще тропы тайные, заповедные, которыми только леши пользуются, и такие, как я, ведуньи, коих простой люд незаслуженно называет ведьмами. Ведьмы Они ведь живут за счет других, чужой силой питаются, крадут эмоции, саму жизнь, поэтому-то и не способны долго находиться вдали от людей, тогда как мы, ведунья, всего лишь знаем больше других, ведаем тайны, что простому люду недоступны, и гораздо лучше видим, слышим и понимаем мир, который готов открыться нам по первому зову. В отличие от ведьм, мы не любим шумных городов. Не стремимся в народы, предпочитаем обустраивать жилища в местах средоточия своей силы. Кому-то, как мне, милее сердцу лесные просторы и уютная тишина многовековых деревьев. Кто-то напротив жить не может без звонких ручьёв и величественных озер. Кому-то больше приглянулись болота, ну а кто-то ведает тайны гор. Поэтому и уходит на глубину, порой не выбираясь на поверхность веками. Здесь. В местах силы мы практически неуязвимы. Земля, которую мы считаем своей, дает нам долголетие, невиданные способности и возможность творить настоящие чудеса. Мы же в обмен обязуемся оберегать ее от любых угроз, словно верные дочери, горячо любимую и заботливую мать. Вот и сейчас, стоило мне только пожелать, как по верхушкам деревьев словно ветерок пронесся. после чего могучие стволы со скрипом расступились, а воздух между ними задрожал, открывая ту самую заветную тропу, которая и привела нас с котом к нужному месту. Всего один шаг, и вот я уже стою на краю огромной ямы, с недоверием глядя на свое долгожданное счастье. Надо же, дракон! Как бы невероятно это ни прозвучало, однако посреди дремучего леса, В глубокой воронке, пробитой его же собственным телом, лежал самый настоящий дракон. Причем не простой, а покрытый крупной золотой чешуей. Величественный, красивый. Вот только при этом кем-то жестоко израненный. У меня аж сердце ёкнуло, когда я увидела сломанное крыло и, торчащие из безобразной раны, кости. Бедняга. Похоже, упал он не сразу, а сперва проделал в лесу, Широкую просеку. Вокруг столько веток и стволов поломанных лежало, что образовавшаяся при падении воронка походила на свежую рану. Деревья повсюду оказались выкорчеваны с корнем, многие были смяты, словно в ладони горного великана, кусты выворочены, земля разбросана в стороны. Тогда как дракон, судя по всему, при падении напоролся грудью на один из стволов, поэтому чешуя там почернела и разошлась. а сверху ее присыпало ветками, щепками, землей и свежим пеплом. Словно зверь при посадке, случайно дохнул огнем и, не рассчитав сил, опалил волшебным пламенем сам себя. Покачав головой, я спустилась на дно воронки и подошла к тяжело дышащему змею. Поскольку при падении его порядком завалило, то оценить состояние раны мне удалось лишь примерно. Однако, когда я взмахнула рукой, и поднятые магией обломки отлетели в сторону, то оказалось, что насчет повреждений я всё-таки ошиблась. На левом боку дракона зияла глубокая вмятина, которую никак не могло оставить обычное бревно. А сверху, похоже, по нему еще и магии прошлись от души. Но поскольку драконы сами по себе являлись магическими созданиями, то волшебный огонь его всего лишь опалил. Тогда как тяжелый удар... Сумел поломать ребра. Наверняка повредил что-то внутри. Еще чудо, что дракон смог сюда добраться. Крыло, судя по всему, он сломал уже здесь. Когда, потеряв сознание, рухнул всем телом на зачарованный лес. А теперь с трудом дышал, оказавшись передо мной совершенно беспомощным и беззащитным. «Подожди», — прошептала я, протягивая ладонь к зубастой морде. «Сейчас я тебе помогу». И привычным движением — направила на дракона волну исцеляющей магии. Однако даже здесь, в самом средоточии моей силы, она не оказала на змея ни малейшего воздействия. Вернее, она попросту отскочила от золотой чешуи и вернулась обратно, оставив меня стоять в полнейшей растерянности и досаде. Что за чудеса! Признаться за свою, а она, надо сказать, была довольно долгой, жизнь — Мне доводилось встречать немало волшебных созданий, однако с драконом я столкнулась впервые и какое-то время просто не знала, что предпринять. Магия еще ни разу меня не подводила, да и в целительстве мне без преувеличения не было равных. Но со змеем почему-то ничего не вышло, магии он не поддался, да и с я, понадеявшись на чары, с собой не прихватила. И вот пока я думала и искала варианты, Тяжелое драконье века неожиданно дрогнула, после чего на меня в упор уставился огромный, хищно прищуренный глаз с вертикальным змеиным зрачком. Поскольку глаз был размером почти с меня, а чуть ниже виднелась не менее здоровенная пасть, в которой угадывались такие же огромные клыки, то я непроизвольно замерла. И какое-то время мы с драконом просто смотрели друг на друга, не зная, как реагировать и что сказать. Но потом взгляд змея помутнел, кожистая века опустилась, и дракон сначала потерял сознание, а затем его тело неожиданно замерцало, задрожало, расплылось. И буквально за миг до того, как я до него дотронулась, резко преобразилась, после чего на земле остался лежать уже не гигантский ящер, а обнаженный молодой мужчина с густой копной золотистых волос. неестественно вывернутой левой рукой и жутковатой раной на боку, при виде которой я тут же спохватилась. «Базилевс, вернись домой, затопи печи, приготовь постель, разбуди горлец и скажи, чтобы принесли горсть ягод с четвертой грядки справа у забора. Затем скажи мышам, чтобы поискали целительных корешков, а сам беги на болото и собери несколько пучков мха -скоряк. Я на Топтыгина все наши запасы извела. «А они мне сегодня понадобятся». Базилевс, даром что кот, понятливо миукнул и тут же умчался выполнять распоряжение, тогда как я наскоро огляделась и, отыскав взглядом несколько веток покрепче, принялась колдовать. Может, моим чаром дракон и оказался неподвластен, однако на все остальное я влиять по-прежнему могла, поэтому мне не составило труда сплести из веток и трав импровизированные носилки. а затем, с помощью заклинания левитации, приподнять мужчину и аккуратно его перевернуть, прежде чем уложить на этот своеобразный плод. Драконий оборотень тихо застонал, когда травяные стебельки стянули его надежными путами и зафиксировали сломанную руку. Однако в себя он так и не пришел. Даже когда носилки торопливо проплыли над заповедной тропой, веки змеи ни разу не дрогнули. И лишь когда мы с котом занесли его в избу и начали перекладывать на постель, незнакомец внезапно приоткрыл янтарные, загадочно мерцающие, воистину колдовские глаза. Но тут же снова их закрыл, после чего окончательно обмяк и больше признаков жизни не подавал. На то, чтобы его обмыть и обработать раны, у меня ушло сравнительно немного времени. Дело-то давно привычное. А вот чтобы сварить нужное зелье, пришлось провозиться почти до полуночи. К несчастью, устойчивость к магии не позволяла лечить оборотня, как обычно. Но на то я и ведунья, чтобы знать другие способы и уметь помогать людям не только колдовством. Так что поправится мой дракон, никуда не денется. Правда, времени на это уйдет гораздо больше обычного. Эх, как же я ошибалась... когда решила, что самое скверное уже позади. Вскоре после полуночи с незнакомцем начали твориться странные метаморфозы. Он принялся метаться по постели и хрипеть, словно от боли, хотя обезболивающих я в него залила будь здоров. Его кожа сперва разогрелась до неимоверных температур, после чего задымилась, едва не подпалив простыни, а потом и засветилась изнутри. словно дракон вот-вот собирался плюнуть огню. Это было совсем не к месту. Моя деревянная избушка на такое точно не рассчитана. Поэтому нам с котом пришлось здорово постараться, чтобы хоть немного остудить гостя. Вход пошла и колодезная вода, и обтирание, и просто куски льда, которые я в спешке подняла из ледника. Но и этого первое время не хватало. Поэтому пришлось снова подключить травы и срочно варить второе зелье, жаропонижающее, потому что обычное дракону не помогло, а более сильного снадобья у меня в готовом виде не было. Наконец, мы переломили ситуацию, и незнакомец все таки начал потеть, после чего нам пришлось регулярно менять ему простыни, пока змей метался в бреду и бормотал какую-то чушь. К тому, что он говорил, я даже не прислушивалась. Мне было гораздо важнее, чтобы он не убился сам, не зацепил нас с и случайно не воспламенился. Ну а когда он все таки остыл и начал стучать зубами от холода, его пришлось заново согревать, затем опять раскрывать, остужать, обтирать, давать лекарства. И так несколько раз кряду, пока ему не полегчало. К тому моменту, когда оборотень все таки успокоился, И забылся тяжелым сном. За окном уже начал заниматься рассвет. А я так вымоталась, что уже даже не помышляла о нормальном отдыхе. От дракона отойти тоже не рискнула. Опасалась, что он снова попытается загореться и спалит заодно весь дом. Поэтому прикорнула тут же у его постели, крепко держа его за руку и даже во сне внимательно отслеживая его состояние. Несколько раз при этом просыпалась, и тревожно вскидывалась, если мне казалось, что пульс чрезмерно участился или замедлился. Однако, к счастью, каждый раз это оказывалась ложная тревога. Поэтому вскоре я уснула окончательно и проснулась, лишь услышав над ухом хриплое «Эй, ты кто такая?» Надо сказать, ситуация получилась неоднозначной. К несчастью, сон сморил меня в тот самый момент, когда я устала сидеть на табуретке и прилегла на край постели в надежде сомкнуть веки буквально на минуточку. На минуточку-то на минуточку, а в итоге получилось, что проспала чуть ли не до полудня. А вот теперь представьте. Просыпается, значит, дракон поутру, голый, босый и в чужой постели. Не сразу понимает, где находится И как тут оказался, зато обнаруживает у себя под боком незнакомую девицу с растрёпанной косой, помятой физиономией и в откровенно грязном сарафане. Как думаете, какие у него могли возникнуть мысли по этому поводу? С досады на собственный промах я ответила не сразу. «Ты что, немая!» Тем временем поинтересовался гость, пытливо заглядывая в мое уставшее лицо. Он, кстати, оказался гораздо моложе, чем мне показалось ночью. Лето так 20 или 25, навскидку. Но если учесть, что драконы, как и большинство магических существ, взрослели намного медленнее людей, то получалось, что передо мной находился еще даже не мужчина, так, юноша. Правда, уже сформированный, в отличной физической форме, с на редкость правильным, даже, наверное, аристократичным лицом, и поразительно желтыми змеиными глазами, в которых таилась откровенная хитринка. Я лишь раз неосторожно в них заглянула и аж вздрогнула от неожиданности. Вот ведь, кажется, я начинаю понимать, что за оборотень губил местные стада и заодно портил в окрестных селах незамужних девок. А еще то, почему ни одна из них на него не обиделась, это было словно озарение». Просто мимолетный шок. Его глаза завораживали, утягивали в какой-то янтарный водоворот, вот-вот грозя помутить разумы, околдовать чувства. Ух, даже не знала, что драконы на такое способны. Эй, ну ответь уже, а? Обиженно выпятил губу гость и впрямь став до ужаса похожим на обыкновенного мальчишку. — Как тебя зовут? Я тряхнула головой и пришла в себя. «Яга. «А тебя?» «Гор!» — обезоруживающе улыбнулся этот негодяй. Или горий, Можно просто Горыныч». «И сколько же тебе лет, Горыныч?» Скептически его оглядев, поинтересовалась я. Парень гордо выпятил грудь. «Тридцать пять». Но тут же ухнул, скривился от боли и, зажав правой рукой больной бук, только сейчас заметил, что на него наложена тугая повязка. Потом опустил глаза. и понял, что левая рука тоже аккуратно уложена в лубки, подвешена у груди и тщательно перемотана чистыми трепицами. «Ой, это ты меня!» «Нет, это не я тебя!» передразнила его я, окончательно приходя в себя. «Это, видать, королевская стража при виде тебя по-быстрому зарядила самую большую катапульту и пульнула в надежде сбить летающее чудище, пока оно бед не натворило». «Ты по что стада людям портил, а? По что людей без кормильцев оставил?» Парень неожиданно смутился. дык я, это, думал, они ничейные, пастуха-то рядом не было, там уже и волки понемногу подбирались, а коровки такие вкусные, обидно было бы, если они достались волкам, а не мне». Он непроизвольно облизнулся и порыскал глазами по сторонам. «Кстати,» «А у тебя поесть случаем ничего не найдется? «Целое стадо коров?» «Словно не услышала я». «И ты съел их в одиночку? Всех?» «Да какое стадо!» — насупился Горыныч. «Там и было-то три жалких коровки на выгуле. Престарелых, тощих и увечных, я их, можно сказать, от ужасной смерти спас. На небесные луга в лучшую жизнь отправил». «Хм, ладно», — слегка успокоилась я. Старых и больных животных в общем стаде лучше не держать, это верно. А овец ты зачем съел? Да как же их было не съесть-то, удивился Горыныч. А татары несколько штук отбилось, в лесу заплутали, а потом и во враг свалились, ноги себе переломали. Кому они такие нужны? Всего несколько штук? Ну да, двух я съел сразу, еще двоих на утро оставил». и, между прочим, они уже давно переварились, так что я был бы не прочь перекусить еще разок. Пастух сказал, что ты все поле кровищей улил и оставил от коров только рога и копыта. «Вот же врун!» — поразился змей. «Какие копыта? Я, вообще-то, коров целиком глотаю, если голодный, а когда сытый, то не трогаю, так что это у пастуха надо спросить». Куда он подевал остальное стадо? Может, кому продал втихаря? Или себе прибрал, а на меня свалил? Хм, это что же, его величество, как всегда, преувеличил? И на самом деле не так уж страшен дракон, как казнокрады, лгуны и прочие негодяи, коих в его крохотном королевстве успела развестись немало. А насчет девок, которых ты, говорят, целыми пачками соблазняешь, тоже неправда, — снова спросила я. когда и этот момент прояснился. «Правда», — неожиданно признался Горыныч, а потом снова неуловимо порозовел. «Девок обольстил», — признаю, — грешен. «Но они сами мне на шею вешаются. Стоит только в человеческом облике показаться, как тут же бегут и буквально с ног валят. Когда по одной, когда сразу по две. Но я не жадный. Всех приласкал, никого не обидел». «Да и кто бы на моем месте отказался?» Я прищурилась. Но если он выходил к ним в таком же виде, как сейчас, да еще и глазищами своими призывно сверкал, то я, пожалуй, готова поверить, что чары тут действительно ни при чем. К слову, не стоит думать, что у деревенских есть какие-то предубеждения на этот счет. Да и знатные дамы недалеко от них ушли. По поводу тычинок-пестиков... Даже незамужние все прекрасно знают, а на день летнего солнцестояния какие только непотребства по кустам и спальням не творятся. Так что насчет потерянной девичьей чести еще большой вопрос, была ли она вообще точно так же, как стоит справедливо усомниться в том, кто и кого там соблазнял. Что же касается горы ноча, я окинула парня еще одним изучающим взором. А он действительно хорош. Немного простоват, конечно, но, надеюсь, это пройдет. А когда он осознает, что и впрямь способен привлекать к себе женщин, словно бабочек на огонь, то спасения от него точно никому не будет. Всего год-другой, и мужики начнут за ним с вилами по всему королевству гоняться, тогда как бабы будут с томными вздохами вспоминать о волшебных ночах, которые подарил им этот обольстительный змей. Горыныч, кстати, под моим внимательным взором нисколечко не смутился. Нагота была для него привычной, но оборотни вообще к этому легко относятся, да еще и созревают рано, а этот, судя по всему, уже дозрел, только пока не полностью осознал, для чего. Слушай, а у тебя тут гостей кормить принято или как? В третий раз с невинным видом поинтересовался этот бандит За голову которого наверняка объявили приличную награду. Я, вообще-то, голодный, смена облика отнимает много сил. Так что, если ты меня немедленно не покормишь, я сожру, ну, к примеру, твоего кота. Шиш! возмущенно выгнул спину на подоконнике Базилевс, а когда дракон выразительно оскалился, прыснул в сторону. Кота не тронь! строго посмотрела на горы чая. обиду потом до конца твоих дней помнить будет». Тот легкомысленно отмахнулся. «Да какой от него может быть вред? Это всего лишь кот. Так ты покормишь меня или нет?» Пойдем, вздохнула я, отступая в сторону и протягивая ему чистые штаны и рубаху, которые приготовила еще с вечера. «Сперва покажу, что тут у меня и как, расскажу правила, а потом и за стол сядешь. Сам дойдешь или помочь?» «Конечно, сам», — Оскорбленно всхрапнул змей и весьма даже бодро уселся на постели. «Я, когда голодный, знаешь, какие подвиги готов совершить». «Хм, ладно. Похоже, в списке жизненных интересов еда у Горыныча стоит на первом месте. Пожалуй, мне стоит запастись продуктами, да побольше». Пока он приводил себя в порядок в специально обустроенном закутке, я убрала из комнаты все следы крови, грязи, и прочие признаки активного лечебного процесса. Затем выдула ветром скопившуюся в углах пыль, кое-что добавила, поправила и даже обновила. И лишь найдя помещение вполне пристойным для молодого мужчины, наконец-то вышла, по дороге шепнув насупленному базилевсу, чтобы тот не дулся на нашего гостя. На то, чтобы перечислить молодому змею правила совместного проживания, много времени не ушло. Да и несложно их было запомнить. В мою светелку без разрешения не входить. Соблюдать предписанный режим, добросовестно принимать лекарства, к моим гостям что пернатым, что мохнатым относиться с уважением. Правда, в какой-то момент мне показалось, что Горыноч кивает совершенно машинально. Просто потому, что голодное бурчание в брюхе волновало его гораздо больше, чем мои наставления. «Эй, яга!» «Да у тебя же стол-то совсем пустой!» С разочарованием воскликнул змей, когда выслушал меня, оделся и заявился в горницу, где стоял большой чистый стол. «Чем ты меня кормить собираешься?» Я только усмехнулась, после чего подошла к печи, достала скатанную в рулон простую белую скотерку и, положив на стол одним движением, ее, развернула. «Угощайся, пожалуйста!» «Ну и...» Заикнулся было Горыныч, однако сразу же осекся, потому что на скатерти, словно по волшебству, начали один за другим возникать исходящие горячим паром блюда — котлы, супницы, тарелки, а следом за ними и несколько десятков пузатых бутылок. Рыба, мясо, овощи и фрукты, еды было столько, что целую армию накормить можно. Неудивительно, что глаза парня — Мгновенно разгорелись от восторга. Ух ты! Да ты, похожа ведьма! Не ведьма, а ведунья лесная. Ешь! строго велела я, отходя в сторону. Набирайся сил, а я пока переоденусь. Дракон, не дослушав, с рычанием вгрызся в исходящую паром куриную тушку и довольно заурчал, пачкаясь в горячем жиру и изредка шипя, когда тот попадал на кожу. Ел быстро. Порой глотая куски, даже толком их не жуя. Да и про салфетки совсем не вспомнил. Видимо, хорошим манерам его никто не учил. «Мяу!» — сочувственно тронул меня лапкой за ногу Базилевс, когда я вышла в сене и, наскоро ополоснувшись, принялась в задумчивости расчесывать волосы. «Да», — со вздохом согласилась я. «Но что есть, то есть. Хотя, может, мы с тобой ошиблись, и вовсе не он, моя судьба». Мур, Нет, мой хороший, торопиться с выводами не будем. К тому же драконы в наших краях — большая редкость. Когда еще представится случай его изучить?» Базилев спонятливо отошел в уголок и тоже принялся активно умываться, пока я разбиралась с прической. А когда я закончила наводить марафет, вышла на крыльцо и выудила из воздуха старую потрёпанную книгу. Кот ловко вскарабкался по деревянной подставке, и вместе со мной заглянул внутрь. «Драконы, драконы!» — пробормотала я, листая одну ветхую страницу за другой. Когда же я про них слышала? «А, вот!» Пробежавшись глазами по аккуратным, идеально ровно выписанным строчкам, я просмотрела нужные абзацы и с некоторым разочарованием отстранилась. К сожалению, драконы в нашем мире были настолько редки и жили до того обособленно, что про них не только я, вообще почти никто и ничего толком не знал. То, что они исключительно магические создания, я и без того догадалась. В том, что на них не действует магия, тоже успела убедиться. Правда, в одной из сносок было указано, что при определенных обстоятельствах некоторые, хотя и далеко не все, чары на них все-таки оказывают влияние. Однако конкретики я нигде не нашла. И это было досадно. Еще мне удалось выяснить, что драконы не совсем оборотни, хотя облик менять действительно умеет. Каким образом это происходит, если масса дракона и масса человека несопоставимо разнилась, тоже было непонятно. Однако коллеги склонялись к мысли, что это какая-то врожденная, свойственная только драконам разновидность пространственной магии. Поэтому-то они и облик меняли сравнительно легко, и от фазы Луны не зависели, и обитали не только в человеческих городах, но и в пещерах, в том числе и в таких, куда по определению в зверином облике не должны были поместиться. Ладно, с этим понятно. Насчёт того, что змей мне достался сравнительно молодой, я тоже сообразила. Хотя никак не ожидала узнать, что настолько. Если верить книге... для некоторых видов крылатых и в сто и двести лет не являлись порогом зрелости насчет золотых там правда ничего не говорилось но если считать что золотые совсем уж уникальный подвид то сколько же мне тогда придется его ждать мя <связывая> синхронно вздохнул вместе со мной базилевс я погладила его по гладкой шорстке ничего справимся и вообще что то там наш гость притих пошли проверим покуда он нас Без жилища не оставил.